402. Матерь Агни-йоги Если бы только понять, как осмотрительно надо накапливать огни, как легко его можно утерять, если ослабить постоянство дозора, нет ничего на земле ценного больше, нежели огонь.